Глава десятая. Открытый космос. Планета Республики валор «Дорогой, мы пересекаем границу космического пространства звезды, где нас ждет планета Валар». Исидора нежно трясла за плечо своего спящего мужа. «Ты просил разбудить тебя». Прокс открыл глаза, улыбнулся и, обняв жену, поцеловал ее в щеку. Но она отстранилась, поправила ремень с золотым шитьем и мягко произнесла, «Не сейчас, милый. Поднимайся, прими душ и займи место адмирала флота ее высочества». Исидора ушла, оставив за собой армат тонких духов, которые Прокс обожал. Он встал, чувствуя, как напряжение охватывает его тело. Вскоре он присоединился к ней на капитанском мостике. План операции был тщательно разработан заранее и многократно проверен на тактическом искине. Симуляторы боя обещали 78% успеха. Оставался еще небольшой шанс неудачи, но никто не мог гарантировать стопроцентный результат. Прокс и Сидора знали это. Она не боялась возможного провала, веря в своего мужа и убеждая его выполнить задание. Хотя Прокс долго сопротивлялся, но ее решительность и воля в конце концов сломили его сомнения. Теперь, сидя в ложементе капитана на капитанском мостике, он чувствовал, как сердце бьется в такт с пульсом корабля. Как всегда, когда решение принято, Прокс был спокоен и собран. Он не давал места сомнениям. «Адмирал», — раздался голос искусственного интеллекта, управляющего кораблем, — «от станции пограничного контроля Республики валор пришел запрос на идентификацию». «Отправляй ответ», — тут же скомандовал Прокс. Дежурный оператор пограничной стражи Республики Валр, не отрываясь от экрана, наблюдал за мерцающими точками, появляющимися на его радарах. Его взгляд упал на приближающуюся эскадру, состоящую из боевого корабля среднего класса и тяжелого транспорта. Сердце оператора забилось быстрее. — Герр. полковник! — взволнованно произнес он в коммуникатор. — Здесь что-то невероятное. — Что именно? — Голос подполковника звучал сухо, но в нем проскользнуло легкое напряжение. «К нам направляется эскадра», — оператор указал на экран. «Средний крейсер и транспорт. Их опознавательные знаки мне не знакомы. Их нет в нашей базе данных». «Их сигналы?» — нетерпеливо потребовал подполковник. «Они передают?» Дежурный запнулся, словно не мог поверить в услышанное, что корабли принадлежат Новороссийскому княжеству. «Где это?» В голосе подполковника звучало явное удивление, смешанное с недоверием. «Я сам не знаю. Что прикажете?» «Приказываю передать приказ кораблям лечь в дрейф до выяснения обстоятельств». «Есть, герр подполковник!» с кадра под транспортерами Новороссийского княжества. Вам предлагается лечь в дрейф. Передаю координаты. Этого требует нестандартная ситуация. Вас нет в нашей базе государств. Приносим извинения за причиненные неудобства». В это время командир пограничного поста связался со своим начальством на спутнике планеты валор Сигнал по гиперсвязи ушел молниеносно, но ответ задержался. «Повторите, что вы ранее прислали», — был ответ от командования. Командир поста повторил информацию. Через несколько томительных минут пришел ответ с центрального поста. «Запросите сведения о княжестве и месте его нахождения. Пусть вышлют спецификацию кораблей». Новый ответ еще больше удивил командование пограничных сил. В сообщении, переданном эскадрой, говорилось, что Новороссийское княжество находится в закрытом секторе, и крейсер сопровождает транспорт с колонистами, которые следуют на планету Суровую, где находится колония княжества. Решать вопросы допуска странной кадры дальше командование пограничных сил было не в состоянии и передало информацию в Министерство обороны. Там запросили спецификацию кораблей и груза. Ответ пришел вскоре. Как оказалось, странности продолжались. Крейсер был новейшей постройки верфей ССО. Транспорт же был сильно устаревшей конструкции таких не выпускали. Этот проект был создан в рамках освоения закрытого сектора Министерством внутренних дел Республики Валлар 400 лет назад, передал специалист по кораблям. «Одно страннее другого», — произнес дежурный адмирал и передал информацию военному министру. Тот, получив ее, передал дальше в секретариат президента. Оттуда быстро пришел ответ. «Запросите цель посещения республики». Запрос прошел всю цепочку до кораблей Прокса, и Прокс ответил. «Дружеский визит с целью установления дипломатических отношений». «Новороссийское княжество представит адмирал флота ее высочества граф Эмиль Флоренс и его жена графиня Исидора Флоренс». Вновь наступило томительное ожидание. Ответ Прокса пошел по длинной цепочке служащих и достиг секретариата президента. Начальник секретариата подумал и решил доложить секретарю жены президента. Та удивленно выслушала информацию и с недоверием спросила. Откуда в закрытом секторе могло появиться неизвестное государство и как корабли этого княжества пропустили силы ссо Сделайте запрос и сразу же представьте мне исчерпывающий доклад. Запрос пришел через добрых два часа, и Прокс, готовый к этому, отправил обстоятельный ответ. Новороссийское княжество образовано 400 лет назад колонистами из конфедерации Шлозвинга. Они нашли необитаемую планету, инженерный корабль, который был необитаем, получили от эскина доступ и стали создавать приемлемые условия жизни. Здесь они столкнулись с могучей сущностью, и та приняла их под свое покровительство, защищала и укрывала от любопытных глаз. В дела обжитой части сектора потомки колонистов долго не лезли, но потом постепенно обосновались и там, но скрытно. Наладили переход и гиперсвязь из закрытого сектора в открытый мир и стали колонизировать одну из своих первых планет — суровую. В последнее время вышли на Комитет безопасности АОМ и получили от него разрешение на свободное перемещение с тем условием, что на жизнь обжитых планет в закрытом секторе не оказывать влияния. Этот ответ ошеломил всех, но особенно фрау-президентшу. Ее лицо побледнело а взгляд стал стеклянным, словно она внезапно оказалась в эпицентре урагана, где все привычные ориентиры исчезли. Она буквально окаменела, не в силах осмыслить обрушившуюся на нее информацию. Но в ней вдруг вспыхнула искра решимости. Собрав волю в кулак, она приказала перепроверить слова представителей загадочного княжества. Официальный запрос был отправлен в Комитет по безопасности ООМ. Однако ответ можно было ожидать лишь через 30-40 дней. Понимая, что держать знатных гостей на дальней орбите столько времени — это оскорбление, фрау-президентша потребовала немедленный отчет о колонистах и Грузии. Ее голос дрожал от напряжения, а глаза метали молнии, требуя немедленных действий. Ей пришел видеоотчет о колонистах, лежащих в капсулах, и через стекло капсулы фрау увидела — орков. Ее это просто шокировало. А когда она прочла спецификацию груза, в которой говорилось, что корабль везет тонны золота и магически структурированную воду для пролонга, который будет осуществляться колонистами на планете Суровой, она буквально взорвалась негодованием. Она вдруг осознала зловещий замысел ненавистного комитета. Старые искушенные борцы с синдикатом, наконец уразумели значимость пролонга и открыли путь к вывозу магических ингредиентов, но под своим бдительным надзором. Если она лишится этой возможности быть единственной хозяйкой в этой области, ее влияние рухнет, она станет никому не нужной. Пролонг официально признают и узаконят. Ее изящно, но жестоко отстранили от этого дела. За этим стояли проницательные умы специалистов ада. Не сумев остановить утечку магических ингредиентов, они решили сами наладить производство пролонга и на этом хорошо зарабатывать. Сволочи! Какие же они сволочи! С неподдельной горечью вырвалась у Фрау. Но решение было мгновенно. Этих графов нужно немедленно принять и быть с ними как можно более любезной. Она попытается договориться с ними. «Прикажите пропустить корабль к планете», поставьте на ВИП-стоянку и отправьте приглашение графу и графине на банкет в честь моего дня рождения. Когда корабли княжества войдут в зону обычной связи, соедините меня с ними». Прокс терпеливо ждал ответа на свой вопрос, и время тянулось, словно вязкий песок сквозь пальцы. Когда стрелки часов коснулись полудня, и солнце на планете достигло зенита, Он, наконец, получил весть, которая не принесла ему ни капли удивления. Жена оказалась права. Фрау не смогла устоять перед соблазном. Она присылала приглашение на банкет, попав в расставленную ими ловушку, словно бабочка, летящая на свет магических ингредиентов, извлеченных из таинственного закрытого сектора. Прокс, погруженный в сумрак своих сомнений, не мог постичь, почему его жена с таким неистовым упорством стремилась помочь Аду в охоте за неуловимую фрау. Исидор твердила, что этого требует сам хранитель мира Иридар. Алиш с присущим ему скептицизмом не верил в существование мирового хранителя, тем более, по его мнению, дух не подходил к такой роли. Но в глубине души понимал. Если Фрау не остановить, мир погрузится в хаос террора, этот пожар охватит все. Он не мог понять, почему именно они должны стать теми, кто потушит этот адский огонь. Но Исидора с ее непоколебимой решимостью и страстью была так убедительна, что Алиш, скрипя сердце, вынужден был уступить. Он начал разрабатывать план операции, понимая, что времени у них мало, и каждая деталь — может стать решающей в этой опасной игре. — Начинайте маневр, — отдал приказ Прокс. — Скоро мы будем лицезреть госпожу-президентшу, — произнес он, повернувшись к жене. — Она не вытерпит и захочет пообщаться с нами до встречи на банкете. Прошу тебя, будь осторожна. И многое не говори. Дай мне возможность провести переговоры. — Хорошо, милый. Исидора улыбнулась, ее лицо оставалось безмятежным словно она отправлялась не на смертельно опасную операцию, а на раут в высшем свете. Прокс вздохнул, пытаясь унять волнение, которое охватило его перед грядущей встречей. До прямой связи оставалось больше часа, и он предложил. «Пошли позавтракаем». «Пошли». Исидора кивнула. Ее голос звучал спокойно, но в ее глазах таилась загадка, которая заставляла Прокса чувствовать, что за этой безмятежностью скрывается... Нечто ранее ему незнакомое. Он окинул ее внимательным взглядом, но, получив в ответ улыбку, решил не спрашивать жену, а посмотреть, что будет дальше. Оперативная работа суеты и резких движений не любит, а его жена оказалась полной загадок и сюрпризов. Он понимал, что это работа духа, но не понимал, зачем тому нужно было готовить ее таким образом к жизни в открытом мире. Прокс видел будущее своей жены в тихой гавани клиники Пролонга в безопасности, а она окунулась в самые отчаянные предприятия и потащила за собой его, Алиша. Такого уговора у него с духом не было, и Прокс начал немного раздражаться. Не вытерпев, за завтраком он решил поговорить с женой. «Исидора, я видел наше будущее не таким», — начал он. «Я знаю», — ответила она. Ее глаза засияли мягким светом, словно лунный луч, пробивавшийся сквозь тучи. Но не вини Эридара. Это не его вина, а система, вплетенная в программы Медкапсул. Они анализируют наши возможности, наши истинные способности. И я была предупреждена. Никто не пытался посягнуть на мою волю. Я сама согласилась, чтобы программа подготовки к жизни в этом жестоком мире сделала меня сильнее, способный противостоять любым угрозам. Так что, милый, не злись на Иридара. Не называй его духом. Он не дух. Он живой, заботливый человек. Он подумал о тебе и о нас. Мы не отправимся в этот мир пустыми и босыми. Понимаешь? — Да, я это понимаю и благодарю, — замявшись он произнес Иридара, за то, что он нас вытащил из этого сектора, который я ненавижу, и дал средства к существованию. Но почему мы должны спасать мир? Потому что других способных это сделать нет. Иридар это понимал и отправил нас сюда, чтобы мы могли решить эту задачу. Как ты думаешь, Вейс смог бы поймать фрау? Прокс опустил голову. Он понимал правоту ее слов, но не понимал, зачем ему впрягаться в это. Так и сказал. Я все понимаю, но почему мы должны решать за него его проблемы? Это не его проблемы, дорогой. Это наши проблемы. Как только пролонг обоснуется на суровой, к нам потянутся агенты синдиката. Сам понимаешь, чем это грозит. «Понимаю», — кивнул Прокс и замолчал. Ему нечего было возразить жене. Если агенты синдиката угнездятся на суровой, их жизнь будет постоянно подвергаться угрозе, а пролонг могут дискредитировать диверсиями. В этом синдикат поднаторел. Никакая служба безопасности не справится с этой угрозой. Уж он-то знал об этом лучше других. Пока они завтракали, Прокс вновь успокоился. Сомнения, терзавшие его душу в последнее время, развеялись решимостью и мудростью жены. Он в который раз вспомнил, что она — часть его тела и души, она не может быть другой, и принял это как неизбежное. С этого момента он обрел себя прежнего, только усилил в себе решимость. Когда корабль вошел в пространство, доступное обычные связи с кораблем, на связь вышел оператор связи Министерства обороны. На экране монитора появилось лицо молодого человека в военной форме. Он сурово смотрел на гостей и с достоинством произнес. «Господин адмирал, приветствую вас в космическом пространстве Республики Валлар. С вами будет говорить ее превосходительство госпожа-супруга президента валора Фрау Марта Крюге. Затем канал переключился, на экране появилось лицо молодой девушки. Господа, я секретарь госпожи Марты Крюге, Эллен. Гер-адмирал, приветствую вас и вашу супругу от имени Валера. Я соединяю вас с ее превосходительством, фрау Мартой. Прошу вас соблюдать дипломатический этикет, если, простите, он у вас есть. Ее глаза холодно блеснули. — Спасибо за предупреждение, фрау-секретарь, — ответил Прокс, не изменившись в лице. — Мы готовы к разговору. Девушка кивнула и произнесла. — Одну минуту, господа. И исчезла. Сразу же за этим появилось лицо полноватой женщины средних лет с большими запавшими глазами, черными как ночь. Она смотрела даже сурово, но во взгляде проскальзывало скрытое любопытство. — Господин граф, приветствую вас от имени Республики Валар, и выражаю вам свою искреннюю признательность и уважение. Я фрау Марта, жена президента Валера и его канцлер. Прошу вас быть свободными и не называть меня ваше превосходительство. Хочу, чтобы между нами сложились теплые дружеские отношения». Она замолчала, и с ответной речью выступил Прокс. «Фрау Марта, мы также рады нашей встрече». И выражаем от имени ее высочества, княгини Новороссийской, свою искреннюю признательность за прием. Надеемся на длительное плодотворное сотрудничество. Фрау Марта кивнула и улыбнулась. — Вы не отличаетесь от жителей открытого мира? — произнесла она. — Но меня удивили ваши колонисты. Странные. Кто это? Они отличаются от вас. — Да, это наши друзья. Они орки. Они многочислены сильны и способны обучаться. «Будут работать на рудниках и пополнять бюджет колонии». «Они живут вместе с вами?» — закинула удочку фрау Марта. «Нет, они с планеты сивилы У нас там есть свой форпост, госпожа Марта», — ответил Прокс. «Расскажите мне о своем княжестве. Как возникло, где находится, и, главное, почему вас никто не изгнал столько лет?» Прокс улыбнулся. «Я не прожил достаточно лет, чтобы стать свидетелем прошлого фрау». Но история поведала мне, что мы — потомки колонистов из конфедерации Шлозвинга. Мы не стремились осваивать пустые планеты, где уже бушевали воины с теми, кто опередил нас в своем стремлении к новым мирам. Наши предки нашли идеальный спутник другой планеты. Мир, укрытый куполом, словно драгоценный камень в шкатулке. Там они возвели города, где вода под землей стала источником жизни и кислорода, а воздух был чист и свеж. Мы не утонули в варварстве, а продолжали развиваться, создавая цивилизации, достойные наших предков. Однажды на нашу планету явилась великая сущность, чьи глаза светились знанием и силой. Она не подпустила никого близко, но указала нам путь к заброшенному кораблю и инженерному модулю, скрытому в недрах планеты. Наши люди, вдохновленные этим даром, начали развивать технологии, основанные на инженерном модуле. Мы обрели гиперсвязь и телепорты, которые связали нас с далекими мирами. Магия, как и на Севиле, стала нашим союзником, помогая решать самые сложные задачи, включая перемещение в пространстве. Этот мир, созданный нашими предками, стал для нас домом, полным тайн и чудес. И хотя мы не знаем, что ждет нас впереди, мы готовы встретить будущее с надеждой и решимостью». Фрау Марта не смогла сдержать восхищения «Кто же эта загадочная сущность?» — спросила она. Ее голос дрожал от любопытства и тревоги. «Мы называем его Хранителем», — ответил собеседник. Его голос звучал таинственно, словно эхо из древних легенд. В закрытом секторе обитают властители, чьи магические силы столь могущественны, что не подвластны обычным смертным. Они вершат судьбы и направляют развитие нашего мира. Хранитель помог нам начать осваивать миры Сивилы и Инферно. Оттуда мы попали в брисвиль столь же непонятный и таинственный, как все в том мире. Это так необычно и так интригующе, господа. А как вам удалось вырваться из закрытого сектора? Мы давно уже выходим в открытый мир и образовали колонию на границе изученного пространства. Но пришло время, когда надо было открыться, и мы открылись одному из посланцев внешнего мира. Его зовут господин Вейс, он из комитета АОМ. Провели с ним переговоры. По сути, он не мог нам препятствовать в том, чтобы летать из закрытого сектора и обратно. У АОМ нет для этого достаточно сил и нет желания. Мы не нарушаем запреты, наложенные на сектор. — А как же магические ингредиенты? — спросила фрау Марта. — Мы привезли магически измененную воду, из которой делаем эликсиры, и будем проводить операции пролонгирования жизни людей в открытом мире. Этим мы хотим поделиться с человечеством, госпожа Марта. Для вас у нас подарки от Отечества, амулеты из золота и драгоценных камней. Они будут защищать вас». Лицо фрау Марты несколько поблекло после слов Прокса, но она проявила выдержку и улыбнулась. — Я рада, господа, что при первом открытом появлении в открытом мире вы посетили Республику Вавр. Вам пришлют приглашение на прием в честь моего дня рождения. А сейчас прошу простить меня, у меня еще много дел. Я не прощаюсь, а говорю вам «до свидания». Она кивнула, окинула взглядом молчавшую Исидору, улыбнулась, И экран погас. Фрау Марта, женщина, чьи властные нити пронизывали ткань республики, жестом подозвала своего телохранителя. Этот мужчина был не просто ее защитником, но и тайным возлюбленным, посвященным во все ее сокровенные замыслы. Президент, некогда могущественный, ныне был пленником своих слабостей. Много лет он находился под воздействием наркотических средств, его присутствие в зале заседаний стало лишь формальностью. Власть перешла в руки фрау Марты, а многочисленные любовницы мужа, собранные по воле жены, лишь усиливали его бессилие. Закон республики гласил, что президент избирается раз и навсегда и правит до конца своих дней. Поэтому никто не осмеливался говорить плохо о человеке, которому выпала эта честь однако за спиной президента царила фрау Марта, истинная хозяйка и республики, и синдиката. Ее кузница кадров, где создавались агенты синдиката, находилась на территории республики, и силы безопасности республики Валр бдительно охраняли ее от всевидящего ока ада, следившего за каждым движением на планете. «Мартелла», — озабоченно произнесла фрау Марта, — Ты слышал, что к нам прибыли нежданные гости из закрытого сектора? Что ты знаешь об этом княжестве? Мартелло был мужчиной с яркой внешностью, но десяток лет моложе фрау Марты. Он обладал отличными способностями секретаря и любовника. Он был строй, красив и предан. Его черные, зачесанные назад волосы блестели от смазки для волос, придавая его облику видимый шик. Он поднял глаза к потолку на мгновение задумался и начал говорить. Новороссийское княжество создало колонию на планете Суровой. Она находится на фронтире, на границе изученного космоса. Колонисты построили города-купола и защитили себя от агрессивной природы. Они сумели отбить несколько атак корпораций и стали членами конфедерации Шлозвинга на правах наблюдателей. После отражения атаки Пальдонии заключили унию с Каморским союзом. Колонию основал некий его милость. О нем мало что известно, но он действует от имени ее высочества княгини Новороссийской. Это все, что мне известно. Он опустил глаза. Ну, кроме того, что я услышал из вашего разговора с графом. У них разные типы кораблей. Старый транспорт — это проект нашего Министерства внутренних дел. Валлор много сотен лет назад отправил в сектор уникальный инженерный автономный модуль. Он может строить корабли самостоятельно из тех материалов, что может найти в данной области, даже из камней. Он был списан, но, видимо, попал в руки колонистов. Наши агенты из Ордена Искореняющих присылали доклады о чужом воздействии на планету Сивиллу. Они заметили чужое влияние, но не могли его идентифицировать. Это все. Есть сообщение от советника. Нету, фрау Марта, сейчас все переходы из сектора в открытый мир перекрыты эскадрами ССО. А в Инферно наши люди находятся в осадном положении. Идет война за передел влияния между князьками. Как ты думаешь, эти пришельцы не врут? Фрау Марта ценила ум и способности своего телохранителя, хотя отдавала должное и его мужественной красоте. «Думаю, не врут». Все сходится, а по поводу мистической сущности, то в центральный офис Ада был отправлен доклад, что некая сущность похитила рейдер Ада и заставила экипаж покинуть корабль. Затем боты с людьми были телепортированы к станции «Созвездие», где располагается управление Ада по сектору. Если это не мистификация с целью передачи корабля княжеству, то не знаю, что сказать, Я агностик, фрау Марта. Спасибо, мартеллу ты так мне сильно помог. Теперь ты должен будешь пленить эту графиню и сделать ее своей любовницей. У тебя есть эликсир любви? Есть, фрау Марта. Что еще я должен сделать? Ее муж должен будет вас застать за сцены любви. Я понял, фрау Марта. Это несложно сделать. А я совращу графа. Нам архиважно попасть через них в закрытый сектор, Есидора, все это время хранившая молчание, наконец заговорила. Она на крючке, и она попытается тебя соблазнить. Прокс удивленно поднял брови. Она? Но ведь она старше меня лет на 10. Есидора спокойно, почти равнодушно прервала его. Да, она попытается тебя соблазнить, не очарованием, а химией. Ты ей нужен, а я «Помеха. Жди от нее действий. Возможно, она попытается меня скомпрометировать в твоих глазах». Прокс нахмурился. «Но зачем ей спешить?» Исидора ответила холодно и жестко. «У нее нет времени, мой милый. Она понимает, что ты скоро улетишь и откроешь пролонг на суровой. Ей нужно, чтобы ты оставил ей часть воды, и она хочет заключить с тобой сделку, перекупить тебя». Она решительная и бескомпромиссная, Алиш. — У меня и у тебя есть амулет противоядия, — задумчиво произнес Прокс. — Ты раскрываешь мне фрау с неожиданной стороны. Исидора усмехнулась. — Нет, просто ты никогда не задумывался, что ею движет. Она устала, ее силы на исходе, организация на грани краха, доступ в сектор закрыт. Ей нужен нестандартный ход. «Мы — ее единственная возможность проникнуть туда. Мы будем играть свою игру, а она — свою. Будь к этому готов». Вскоре в руках Прокса оказался электронный пакет, словно доставленный из самого сердца галактической тайны. Внутри лежали приглашения на банкет для графа Эмиля и графини Исидоры. Их встречали в президентском космопорту, а для кораблей из кадры выделили стоянку в вип-зоне, парящей над планетой. Это место предназначалось для кораблей самых влиятельных и значимых персон. Прокс понял, что их щедро осыпали привилегиями, демонстрируя всю важность их миссии для Фрау. Все расчеты Исидоры оказались верными, и это лишь усиливало напряжение в воздухе. В назначенный час, когда звезды на небосклоне сложились в причудливый узор, граф Эмиль и графиня Исидора Сели в адмиральский бот. Бот мягко отчалил, оставляя за собой шлейф таинственности и ожидания. На подлете к атмосфере их перехватил диспетчер, взяв управление ботом на себя. В кабинете вместе с ними находились три орка, опытный пилот и два телохранителя, чьи фигуры замерли как изваяния. Бот приземлился на отдельной площадке, окруженной вечерней торжественностью, К ним тут же подкатил мобиль гравиподушки из которого вышли офицер службы охраны президента и двое гвардейцев. «Господа», — представился офицер, — «я помощник коменданта президентского дворца Курт Шнайдер. Прошу следовать за мной». Вместе с гостями двинулись два орка. они остановился офицер и посмотрел на орков. «Это личная охрана, гер-офицер. Без них мы не можем передвигаться на чужой территории». «Ну какая она чужая, господа! Вы в гостях и под надёжной охраной!» «Это не обсуждается», — строго заявил Прокс и двинулся к автомобилю. Офицеру ничего не осталось, как последовать рядом. Он что-то передал по переговорному устройству и, получив указание, успокоился. Прокс с супругой сели в отдельную кабину, орки сели рядом с гвардейцами. Орки не обращали внимания на гвардейцев, а те с завистью смотрели на их рост и могучую стать. На клыки и бесстрастные лица. В глазах гвардейцев появилась ревность. Так сильные мужчины воспринимают тех, кто превосходит их в силе и умениях. В отличие от господ графов, которые были одеты в архаичные костюмы, что уже более 400 лет не использовались в открытом мире, телохранители были в легких боевых костюмах, стилизованных под одежду, и не имели оружия. Сканер показал, что оружия у орков нет, что еще больше успокоило офицера. «Отлично вышкали на эти телохранители», прошептал офицер в переговорное устройство. «Ничему не удивляются, молчат, как будто все, что происходит рядом, их не касается». Он сидел рядом с пилотом и передавал сообщение своему начальству. Открытый космос. Тренировочная база ССО. Вейс, сидя на диване в кают-компании линкора, неторопливо подтягивал свой любимый скотч, время от времени выпуская воздух тонкие струи дыма. Его мысли, словно облака на закате, лениво скользили вокруг странного молодого человека, которого Вейс про себя называл не иначе как богом. Человек из мира, где чудеса казались лишь искусными фокусами, Едва ли мог принять такую формулировку. Но Вейс был не из тех, кто поддается обыденности. Он был опытным и мудрым. Его проницательный взгляд видел больше, чем могли представить себе другие. Чудеса действительно существовали. Но они рождались не где-то там, за горизонтом, а в закрытом секторе, где магия и агрессия тамошних существ переплетались в зловещий танец. Вейс был одним из немногих, кто понимал, что случится, если эта стихия вырвется на свободу. Этот загадочный мир был словно заперт в клетке из неизвестной субстанции, в которой хаотично возникали воронки, ведущие в иной мир. Ученые-аналитики утверждали, что закрытый сектор — это параллельная вселенная, и где-то в определенный момент эти вселенные соприкасаются, создавая порталы через которые можно попасть в наш мир. Наша Вселенная, по их мнению, вращалась вокруг этой загадочной Вселенной, как луна вокруг Земли. Вейс содрогался от ужаса, представляя, что могло бы произойти, если бы плененный бог не ускользнул. Магические нити, протянувшиеся из иного мира, могли бы вплестись в ткань реальности, породив хаос, который разрушил бы все, что он знал и любил. Аналитики, погрузившись в модель поведения молодого человека, ввели в нее слово «бог» и получили пугающие прогнозы. Но почему он исполнял поручение демона? Была ли это игра юного бога, который не рассчитал своих сил? Или нечто большее? То, что он натворил на крейсере, было за гранью понимания. Это было лишь начало. Вейс серьезно воспринял предупреждение ученых и был безмерно рад, что Богу удалось скрыться и вернуться к себе. Но Бог не забыл о нем и не скрывался. Он очень хотел отомстить Вейсу за причиненные ему муки и страдания, не скрывал своих чувств. Но все же посчитал это недостойным своего величия. «Кто такой этот Вейс?» — размышлял старый спец ада о самом себе. Человек, годы и опыт сделали его циничным и осторожным. В понимании Бога просто смертный, не стоящий внимания. И Бог решил иначе. Он вышел на связь с Вейсом по его же закрытому каналу, предложив информацию, которая могла изменить все. Их интересы внезапно совпали. Бог стремился избавиться от инородных захватчиков, а Вейс поймать советника — и через него добраться до Фрау. Это было началом новой опасной игры, в которой ставки были слишком высоки, чтобы отступить. Операция «Факел» вступила в свою заключительную и самую опасную фазу. Вейс напряженно ожидал вестей от «Тактика», загадочного агента из закрытого сектора. Они были «Стротек», «Фрау», «Птичка». У военных из ССО, что руководили операцией блокирования планеты Валлор, были свои уставы. Вейс бы не стал так называть партнера и себя, но военные уперлись. Лишь объект его внимания получил кодовое обозначение, которое приняли военные. План был изящен и прост, как капля росы на лепестке розы. Сложные схемы, словно паутина, прячут в себе нити ошибок и угрозу неизбежного краха. Вейс задумчиво прищурился, осознавая, что и этот замысел не безупречен. Но время играло против них. Сведения о разгроме агентуры синдиката на Севиле и в Брисвилле могли уже достичь ушей Каждая секунда промедления могла обернуться катастрофой. Размышление Вейса прервало появление адмирала командующего силами ССО в этой операции. Всего ССО задействовало один линейный крейсер, пять тяжелых крейсеров, десять легких и двадцать эсминцев, не считая фрегатов поддержки и транспортных кораблей. Этих сил должно было хватить для того, чтобы силы самообороны валора не стали оказывать сопротивление. А это может случиться, если Фрау отдаст такой приказ. Но расчет был на внезапность и атаку сил спецназа на дворец президента. «Вейс!» — адмирал был спокойно собран. Пришел пакет с информацией от «тактика». «Ну что, там началось?» — Вейс привстал с кресла. «Да, но не так, как мы планировали», — так же спокойно ответил адмирал. «В каком смысле?» — Вейс напрягся и озадаченно посмотрел на адмирала. «Прими этот пакет на нейросеть, сам все поймешь» ответил адмирал и остановился у кресла Вейса. Вейс зажмурился и замер. Так продолжалось несколько секунд. Потом открыл глаза. «Вот даже как!» — задумчиво произнес он. Тактик решил, что у фрао есть телепортационная площадка во дворце. «Ммм, это опасно и может обернуться большими неприятностями, если кто-то пожелает воспользоваться ею с планеты». Ее гравитация дает сильное отклонение. Не так все страшно, Вейс. Наши специалисты проанализировали доводы тактика и пришли к мнению, что для успешной телепортации нужно иметь ряд промежуточных платформ. Одну в стратосфере, другую за пределами планеты, но в ее гравитационном поле. Тогда риск затеряться в просторах Вселенной минимален. Ты знаешь объекты в стратосфере планеты? знаю Нахмурился Вейс, сдвинув седые и кустистые, как у всех стариков, брови. Их сотни. Это станции солнечных батарей и несколько геофизических объектов. Да, доводы тактика не лишены смысла, и что-то мне кажется, что я знаю, кто бы мог так быстро разобраться в ситуации на планете, но его тут нет. Он постоял в задумчивости, уперев взгляд в пол каюты потом поднял взгляд на адмирала. — Ты уже дал команду выдвигаться на рубеж прыжка? — Да, команда отдана, но надо корректировать планы прикрытия из кадры княжества. Они опустятся в стратосферу и накроют столицу полем подавления. Это неплохо. Но тогда они станут отличной мишенью для наземных средств ПВО. Их разнесут вдребезги. — И что ты предлагаешь? — Предлагаю превентивный удар... По энергостанции столицы, — невозмутимо ответил адмирал. — Тогда все наземные системы будут отключены, и у союзников появится время для того, чтобы отступить на безопасное расстояние. — Ты с ума сошел, адмирал! — негодующе воскликнул Вейс. — Пол столицы исчезнет в образовавшемся взрыве! — Предложи свое решение, — твердо произнес адмирал и сжал челюсти. Под кожей адмирала заиграли желваки. — У меня его нет. — Пока, — подавив гнев, ответил Вейс. Столица республики Валлар. Летний дворец. Рокса и Сидора вышли из роскошного мобиля на тенистой аллее сада, где воздух был напоен ароматом цветущих роз. У парадного входа их встретил почетный караул гвардейцев охраны президента, чьи сверкающие стилизованные под старину доспехи отражали лучи закатного солнца. Прокс с достоинством эмиграции приложил руку к своей треуголке и медленно прошелся вдоль стройного ряда гвардейцев, отдавая честь с безупречной выправкой. Его фигура излучала уверенность и силу, но внимание всех присутствующих приковывало не только это. Исидора в своем ослепительном наряде затмила даже его. На ней был военный мундир, украшенный знаками отличия полковника, словно она только что вернулась из сказки. Ее юбка до колен и черные ботильоны на высокой платформе с золотой пряжкой выглядели как произведение искусства. Знаки различия, столь же известные, как и в открытом мире, но изысканные, подчеркивали ее статус и красоту. Вся эта картина была столь роскошной и экстравагантной, что невольно притягивало взгляды. Чита двигалась по аллее, словно королевская процессия. Исидора шла в шаге от мужа, ее голова была гордо поднята, а глаза сверкали уверенностью. Их присутствие вызывало трепет и восхищение, словно они были не просто людьми, а воплощением самой легенды. Следом двигались два телохранителя с клыками и глазами, полными беспристрастности, словно их ничего не удивляло и не волновало. Все четверо двигались синхронно, как автоматы. Они прошли в фойе дворца и телохранителям преградили путь гвардейцы внутренней охраны. «Дальше доступ разрешен только Геру-адмиралу и его жене», — пояснил полковник, вышедший им навстречу. Прокс посмотрел на него и ответил. «Мои бойцы встанут у дверей банкетного зала с готовностью прийти на помощь». — О какой помощи вы говорите, гер-адмирал? Брови полковника в удивлении приподнялись. — Вам здесь ничего не угрожает? — Это устав, — ответил Прокс и, не обращая внимания на полковника, прошел дальше. Орки двинулись следом. Им попытались преградить путь гвардейцы, но полковник подал знак, и они отступили. — Дикарей, что тут скажешь? — процедил полковник. У дверей банкетного зала орки встали рядом с часовыми и застыли истуканами. Прокс, не переступая порога зала, замер на месте и извлек из-за отворота мундира изящный футляр из красного дерева. Подержав его мгновение в руках, он с грацией протянул его полковнику. «Это подарок для риньеры Марты», — произнес он, глядя полковнику прямо в глаза. «Осмотрите его, чтобы убедиться, что он не несет угрозы». Полковник, словно пораженный громом, уставился на Прокс и футляр. Его губы пересохли, а дыхание стало прерывистым. «Что это?» — наконец выдавил он, не в силах скрыть изумление. Прокс с холодной улыбкой открыл крышку футляра. Внутри блестело колье, сотворенное из чистейшего золота и драгоценных камней. Оно сияло, как звезда, упавшая с небес. Полковник замер, не в силах отвести взгляд. Это было не просто украшение. Это было произведение искусства, шедевр древних мастеров. Его сердце забилось быстрее, а руки задрожали. Он даже не знал, сколько может стоить это сокровище, но одно было ясно — перед ним нечто уникальное, бесценное. С трудом оторвав взгляд от колье, полковник достал из набедренной сумки детектор. Его пальцы дрожали, когда он проводил прибором над футляром. Убедившись, что опасности нет, он выдохнул и произнес уже более спокойно. «Опасности нет, гер-адмирал. Мы можем позволить вам преподнести этот изысканный подарок фрау Марте. Она будет безмерно рада такому вниманию». Его глаза потеплели. Но в следующий раз, — добавил он тише, — и в его голосе прозвучала нотка предостережения. «Такие подарки лучше согласовывать заранее». Проксу ловил намек, склонил голову в знак уважения. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глубине глаз мелькнуло что-то похожее на понимание. — Непременно, господин полковник, — ответил он с едва заметной улыбкой. — Я учту ваши слова. Прокса и Сидора прошли в распахнутые двери банкетного зала, где собралось около сотни нарядно одетых господ и дам. В зале, где мягкий свет люстр играл на изысканных предметах интерьера, а столы фуршета ломились от явств, царила атмосфера утонченной элегантности. В затемненном углу словно зачарованный звучал оркестр, погружая гостей в мир музыки и тайн. На невысоком подиуме, подобно королеве на троне, восседала хозяйка дворца, фрау Марта. Ее черное свободное платье, скрывающее некоторые несовершенства фигуры, казалось воплощением загадочности и силы. Глубокие бездонные глаза, черные, как сама ночь, пристально следили за приближающейся парой. Когда они подошли ближе, фрау Марта величественно поднялась с трона. Граф был воплощением мужской силы и грации. Его мужественное лицо, суровое и уверенное, словно высеченное из камня, излучало ауру военного адмирала. Его супруга, словно отражение в зеркале, была не менее красива, с той же неумолимой грацией и изяществом. В сердце фрау вспыхнул острый укол ревности. Эта безупречная красота была ей недосягаема, но она мечтала о ней а телеподобным этим созданиям из мира закрытого сектора однако кандидатуры не находилась и она видела перед собой идеал к которому стремилась всю жизнь их отпускать нельзя мелькнула мысль в ее голове и на губах появилась загадочная улыбка распорядитель торжеств громким хорошо поставленным голосом объявил гостей дамы и господа — Наши гости из далекого Новороссийского княжества — граф Эмиль и его жена — графиня Исидора Флоренс. Граф опустился на дно колено и глаза фрау Марты слегка расширились от удивления. — Вашу руку, Риньяра! — приятным голосом произнес он и поцеловал протянутую руку. Не вставая с колена, он продолжил. — Его Величество, княгиня Новороссийская, присылает вам уверение своей искренней дружбы и надеется на взаимопонимание В знак дружбы и будущего сотрудничества она посылает вам подарок прок словко вытянул из рукава мундира футляр протянул его фрау марте и открыл крышку. Фрау Марта не смогла сдержать восхищенный вздох. она была женщиной и как всякая женщина не могла устоять перед тем что ее украшает а лучшее украшения для любой женщины, золото, обрамленное драгоценными камнями. Один из гвардейцев, что стоял рядом, подошел и принял подарок. — Благодарю вас, граф, и графиню Новороссийскую. Не окажете ли вы мне в любезности и не наденете ли вы мне этот изумительной красоты подарок? Прок встал и улыбнулся. — В качестве заверения в преданности вашего сочиства, — произнес он. Фрау Марта уголком глаз посмотрела настоящую жену мужчины. На ее лице царила печать благодушия, а на губах легкая улыбка. «Она не ревнует», — вдруг разозлилась фрау Марта. «Конечно, чего ей бояться с ее-то красотой?» Но, не снимая улыбки с лица, спустилась и подошла к Проксу, повернулась спиной, и он, приняв из рук гвардейца колье, надел его на шею фрау Марты. Звездная система Валлора. Как только колье словно живое существо вырвалось из футляра, на крейсере и транспортном судне раздался пронзительный сигнал тревоги. Крейсер, ведомый тактическим эскином, начал стремительно снижаться в верхние слои атмосферы, увлекая за собой транспорт. Время будто замедлилось, и диспетчерская служба оказалась не готова к такому повороту событий. На крейсер посыпались тревожные запросы от гражданских и военных диспетчеров. Но корабль молчал, словно затаил дыхание. Наконец пришел ответ. Неисправность системы жизнеобеспечения вынужден снизить орбиту до 50 тысяч метров, затем вернуться на прежний уровень. В диспетчерских службах планеты царила неразбериха. Никто не мог понять, что происходит и как реагировать, атаковать корабли, но это было бы безумием. Все запросы метались по цепочке, возвращаясь обратно с нелепыми указаниями «Немедленно прикажите капитанам кораблей вернуться на места стоянок». Эти слова словно эхо разлетались по кораблям, и те резко упали еще на несколько десятков тысяч метров. Падение было стремительным, и службы безопасности снова оказались в замешательстве. в этот момент Два корабля, словно хищные птицы, начали движение в сторону столицы Валора. Они стремительно приближались и вскоре нависли над городом, как два темных облака. Все, кто отвечал за безопасность планеты, были охвачены паникой. Никто не мог принять решение, а те, кто мог, на время отключились от мира, погруженные в свои слабости. Фрау Марта, как фактическая глава республики, не хотела заниматься государственными делами в этот вечер. Это тоже было учтено Исидорой и было частью их рискованного плана. Господин президент, как главнокомандующий, одурманенный наркотиками, тоже оставался в стороне. Сигнал тревоги ушел в штаб гвардии, но не успел достигнуть цели. Дворец и столица оказались под мощным полем подавления, которое заблокировало все внешние и внутренние связи. В этот момент небо над городом озарилось тысячами светящихся точек, которые, словно рой испуганных насекомых, ринулись вниз, к земле. Эскадра ССО приближалась к точке прыжка. Расчет был строго выверен по времени до секунды, Корабли с кадры должны были в полном порядке выйти на рубежи звездной системы валора и начать стремительное сближение с планетой с призывами не оказывать сопротивления Вейс был напряжен как никогда решалась судьба мира и его судьба если операция пройдет неудачно его отправят на материнскую планету но до нее он не доживет его просто выкинут в космос его и весь комитет по безопасности. Что будет силами ССО, он боялся думать. Но вся его жизнь была полна обдуманного риска. Не рискуя, он не достиг бы тех высот, каких достиг. Он стал одним из вершителей судеб мира. «Внимание! Приготовиться к прыжку! Персоналу и членам экипажа занять свои места!» Разнеслась команда по кораблям, и эскадра исчезла в мгновенной вспышке оставив после себя холодный бесстрастный космос. Корабли вынурнули из гиперпространства практически через пару минут и сразу же понеслись к местам определенным боевым ордером. Эфир взорвался приказами командования ССО не применять оружие. «Всем военным и гражданским службам Республики Валлар приказываю не открывать огонь, не оказывать сопротивление силам специальных операций. Проходит операция санации планеты. Все, кто не выполнит приказ, будут считаться изменниками и уничтожены без промедления. Командующий эскадрой ССО адмирал Вани Брокс. Всем военным и гражданским службам Республики валор приказываю не открывать огонь, не оказывать сопротивление силам специальных операций. Проходит операция санации планеты. Все, кто не выполнит приказ, будут считаться изменниками и уничтожены без промедления». Эти призывы звучали повсеместно на всех волнах. Сначала службы Валлера накрыл шок, а потом последовал ураган запросов. На время все внимание переключилось со столицы на новоприбывшую эскадру, готовую применить силу против республики. Это было настолько неожиданно, что повергло командование силами обороны планеты в шок. Но шок вскоре прошел, и пошли обратные требования покинуть пределы республики и дать исчерпывающие объяснения. Три орбитальные крепости из десяти стали готовиться к обороне. Это заметили на кораблях эскадры, и был сделан предупредительный залп из огромных рельсотронов. Ядерные заряды взорвались, не долетая крепостей. Две крепости отменили тревогу, и подали сигнал покорности. Одна продолжала готовиться к отражению атаки. На все приказы своего командования она не отвечала. «Уничтожить мятежников!» — твердым голосом приказал адмирал. Крепость, будто гигантский дракон, изрыгнула два огненных залпа. Сотни ракет с смертоносными светлячками устремились к флагману эскадры. Но перед ним, как верные стражи, Заметались фрегаты поддержки. Их мониторы РЭП, словно невидимые щиты, встретили смертоносный поток. Ракеты, попадая в поле подавления, меняли курс, словно околдованные, и бесследно исчезали в бездне космоса. Космос озарился яркими вспышками, как будто звезды взорвались в ночи. Фрегаты, словно хищные птицы, уничтожали ракеты десятками, не давая ни одной прорваться к флагману. Но мятежная крепость не сдавалась. В ответ на ее отчаянное сопротивление орудия эскадры, как гром небесный, обрушили на нее свой сокрушительный огонь. Еще мгновение, и громада орбитальной крепости, незащищенная малыми кораблями класса фрегат, превратилась в небольшое огненное солнце. Тысячи людей мгновенно сгорели в плазме ядерного взрыва. Излучение накрыло пригород столицы, и все электронные устройства вышли из строя. Погас свет в городе и ближайших поселениях. Энергостанция, питающая столицу, получила жесткое излучение, и ее искины, управляющие работой термоядерного синтеза, отключились. Началась неуправляемая реакция. Системы блокировки и отключения подачи топлива не работали. С опозданием включился запасной контур питания, и системы начали постепенно оживать. Но реакцию термоядерного синтеза уже было не остановить. Подача топлива прекратилась на всех реакторах, кроме одного, и он взорвался, уничтожив пригород и два поселка с фермами. Столицу накрыло радиоактивное облако. Вся планета, в видя это в прямом эфире, испытала трагедию и шок. Никто уже не оказывал сопротивления. Те, кто мог бежать, бежали подальше от столицы. Лишь в летнем дворце, защищенном от атомного поражения, продолжалось веселье. Остров заранее был накрыт защитным полем. Этого в плане Исидоры предусмотрено не было.